Глава 14. Я стиснула веер так, что он тихонько захрустел. «Все, хватит. Мне этот аксессуар еще понадобится на балу». Собственно, до начала этого самого бала оставалось совсем мало времени. Я ждала в своей комнате, когда нас поведут в зал, и волновалась. Нет, меня не волновало, что я не пройду это испытание. Я даже не задумывалась, в чем конкретно оно заключается. То ли будут выяснять, как девушки танцуют, то ли что-то еще. Мне казалось, что второе. Все-таки научить будущую королеву танцевать не так и сложно. Мы все умеем хоть что-то, а после нескольких месяцев занятий невеста принца сможет показывать мастерство. Даже я, немного позанимавшись, стала двигаться намного лучше. Нет, страшил меня не столько самбал, сколько та роль, которую мне там отвели. Роль живца на которого будут ловить убийцу. Подруги пытались отговорить, убедить пойти к ее величеству и просить, чтобы она выбрала кого-то другого, но я отказывалась. Мотив был прост. Менять меня было не на кого. Только леди Сабрина и сама Ханна. Но оба эти варианты не казались столь выигрышными. Если убийца лорд Уэстли, он думает, что фаворитка я и будет искать исключительно моего общества. Оставшихся девушек он не считал достойными внимания. Больше всего я боялась, что опять не смогу устоять перед чарами этого лорда. Я не понимала, как он это делал, но этот мужчина умел управлять другими людьми при помощи голоса. Это было сродни магии, потому что я не могла придумать, как сопротивляться этому влиянию. А мне предстояло не просто сопротивляться. Мне надо было сохранить разум в любой ситуации потому что я боялась даже представить, как могут развиваться события. Стук в дверь заставил выкинуть из головы все сомнения. Пора. Проверила, не поломался ли веер, еще раз бросила взгляд в зеркало, после чего вышла из комнаты. Или я вернусь сегодня сюда, чтобы утром покинуть дворец, или мое тело унесут из парка. Надеюсь, если меня убьют, брат получит достойную компенсацию. Девушки собирались возле лестницы. Кто-то успел дополнить наряд аксессуарами, как им порекомендовал личный портной королевы. Кто-то, как и я, оставил как есть. Анетта вовсе поменяла платье на менее пышное, но выгодно подчеркивающее ее молодость. В любом случае, одежда девушек соответствовала мероприятию. Когда все собрались, появился лорд Тейт. На этот раз никаких особых речей не было. Он лишь оглядел нас и пожелал хорошего вечера. — Несмотря на то, что этот бал — одно из испытаний, — произнес мужчина, — постарайтесь получить от него удовольствие. Кто знает, когда еще вам удастся танцевать в королевском дворце с самим наследником. — Никогда, — подумала я. — Вряд ли я вообще еще когда-нибудь побываю в столице. Ну, разве что Ханна решит сделать меня своей фрейлиной. Но, во-первых, всем нам надо дожить до конца конкурса, а во-вторых, еще неизвестно, кого выберет Антуан. Сомневаюсь, что, скажем, леди Милетта захочет видеть меня при дворе. Поэтому я сделаю то, о чем меня просила королева, ну и постараюсь получить от этого вечера удовольствие – на прощание. Под усиленной охраной нас провели в главный бальный зал. Несмотря на то, что это был один из этапов конкурса, а пригласили лишь немногих избранных, все остальное было сделано по высшему разряду. В остальном зале столы для фуршета, слуги разносят напитки. Еще одна комната отведена под игру в карты. Видимо, рассчитывали, что лорды в возрасте быстро устанут от молодежи. Большой оркестр, словно ожидаются сотни приглашенных. Да, все было сделано для того, чтобы у нас осталось ощущение праздника даже у тех, кто выбыл после предыдущего испытания. Хотя девушки сохранили надежду на то, что принц на балу объявит именно ее, выбывшую, своей невестой. Охрана благополучно осталась наружу. Может, вовсе отправились отдыхать, или у них были другие приказы. А мы оказались предоставлены сами себе. До начала мероприятия еще было время. Приглашенные пока не прибыли. И как-то так получилось, что кроме нас в зале никого не было. Девушки воспользовались моментом, чтобы осмотреть помещение, куда мечтают попасть многие, но получают такую возможность — единицы. Я же направилась к одному из окон. Что толку рассматривать лепнину и пытаться запомнить все элементы росписи стен? Все равно что-то перепутаешь, когда будешь рассказывать знакомым. С балкона, на котором расположились музыканты, Послышалась тихая мелодия. Оркестр начал проверять инструменты. Вскоре открылись двери в соседние помещения, и было видно, как слуги проверяют, все ли в порядке на столах, всего ли достаточно. Можно было не сомневаться. Готово все. И почти сразу появились первые приглашенные. Родители полуфиналисток и тех девушек, что не прошли последние испытания, но получили право танцевать на балу. Я только вздохнула. Даже если Оливер и получил приглашение, ему просто не на что приехать в столицу, негде остановиться и не в чем прийти во дворец. Бал еще не начался, а леди уже грустит, раздалось рядом со мной. — А, это вы, лорд? Мне не нужно было поворачиваться, чтобы узнать Генри. Думаю, не будет секретом, если я скажу, что завидую девушкам, даже тем, кто уже не участвует в конкурсе. «Даже не буду спрашивать, почему», — тактично произнес мужчина. «Но могу ли я хоть как-то скрасить время, пока не начались танцы?» «Не знаю», — замялась я. «Смотря, что вы собираетесь мне предложить». «Небольшую прогулку по дворцу», — он протянул руку. «Исключительно людные места, где много стражи и слуг. Тронный зал, пара залов для уедиенца и приемов. К сожалению, больше мы посмотреть не успеем, но так вы не будете скучать в одиночестве. И я согласилась, иначе пришлось бы стоять, смотреть на других девушек в окружении родителей, завидовать и окончательно портить настроение. И без того оно было не лучшим, потому что мне предстояло быть живцом, и я очень хотела, чтобы убийце оказался кто угодно, кроме Генри визана Как и обещал мой экскурсовод, гуляли мы исключительно по людным местам. Не было ни малейшей попытки отвести меня куда-нибудь в сторону, срезать путь по безлюдному коридору или передохнуть в пустующей комнате. Все исключительно на виду. С одной стороны, меня это радовало, с другой, закралось сомнение, не усыпляют ли мою бдительность. Но зачем? Ведь Генри знал, что конкурс меня интересует только с позиции вознаграждения. Хотя, если ставить целью устрашения, то какая разница? кто окажется новой жертвой. Или есть. Обнаружив, что начинаю путаться в мыслях, просто перестала думать о неприятностях и все внимание сосредоточила на помещениях, которые мне показывали. Не скажу, что тронный зал произвел на меня сильное впечатление. Воображение обычно рисовало мне его куда большим, а возвышение у трона в три ступени даже разочаровало. С другой стороны, какой толк от внешнего величия, если все решения должны быть согласованы с парламентом? Не случайно рядом с тронами стояло обычное кресло, достаточно удобное на вид. С одной стороны от короля располагалась его жена, с другой — премьер-министр или его заместитель. В общем, другие залы понравились мне больше. Но я, понятное дело, даже виду не подала, что была чем-то разочарована. Между тем, со стороны бального зала раздалась музыка. Пока еще не танцы, но явный сигнал, что до начала вечера осталось немного. Генри подтвердил мои подозрения. «Нам пора. Оркестр дает знать, что скоро появится король с королевой. Явиться после них — дурной тон. Я только кивнула, и мы снова по людным коридорам пошли обратно. Наверное, на этот раз времени для общего сбора отвели больше». Не в последнюю очередь для того, чтобы у конкурсанток не возникло искушения укоротить дорогу по безлюдным анфиладам. Хотя сложно представить, что хоть в каком-то переходе сейчас не бегают слуги. Все-таки сегодня бал. В зале я стала оглядываться, чтобы понять, где лучше устроиться. Но лорд висон уверенно повел меня вперед. Как оказалось, именно перед креслами для правителей собрались все девушки. Ханна и Катарина оставили для меня местечко, чтобы, когда войдут король, королева и премьер-министр, мы оказались по одну сторону прохода. Рядом с нами осталась и Аннетта, остальные участницы выстроились напротив. Девушки, не прошедшие последние испытания, стояли позади, вместе со своими семьями. Когда мое терпение начало подходить к концу, заиграли фанфары. Придворные поспешили освободить проход от дверей к креслам. Двери открылись. «Его королевское высочество, принц Антуан», — провозгласил Герольд. Мужчина первым вошел в зал, прошел мимо, рассеянно кивая, после чего остановился возле нас участниц конкурса. Мы дружно склонились в реверансе, а поднялись, повинуясь жесту принца. «Девушки!» — внимательно посмотрел на каждую. «Сегодняшний вечер — один из этапов конкурса». Я могу только догадываться, что мои родители оставили на финал, но сегодня прошу вас немного расслабиться и получить от праздника удовольствие. Я обязательно уделю внимание каждой из вас». И одарив нас сияющей улыбкой, Антуан прошел к своему месту. Мысленно я отметила, что принц – хороший артист. Он не выделил ни одной из участниц и не намекнул, что этим балом конкурс может завершиться. — Что, если и в жизни он всего лишь притворяется? — Что, если... — Додумать мне не дали. — Господин премьер-министр, лорд Говард Шерман! Вновь распахнулись двери, и в зал вошел мужчина шестидесяти лет, довольно бодрый, подтянутый. И не скажешь, что его дочь любит шокировать местное общество. Он прошел мимо нас, немного замедлив шаг, и улыбнувшись всем сразу. «Их королевские величества Эдвард и Изабелла!» Прозвучало просто, но все придворные поспешили склониться, приветствуя монархов. Они медленно прошествовали по залу, опустились в свои кресла, после чего послышался шелест. Придворные только сейчас позволили себе выпрямиться. «Леди и лорды!» Король Эдвард поднялся со своего кресла. «Сегодня мы собрались здесь по двум причинам. Во-первых, это очередной этап испытания для девушек, которые участвуют в конкурсе невест. Во-вторых, чтобы в неформальной обстановке познакомиться с нашими конкурсантками, дать им немного расслабиться, почувствовать себя принцессами. Единственное условие сегодняшнего дня – первый тур бала обязательный. Девушки не могут отказывать в танцах представителям королевской семьи и парламента. На этом все. Музыку. Он повернулся к жене, чуть поклонился и протянул руку, приглашая открыть бал. Изабелла грациозно поднялась, что было неожиданно для человека ее возраста, и они вышли на середину зала. Придворные расступились, заиграла музыка. Король легко повел свою жену в танцы. Какое-то время они кружились по залу одни, и я только удивлялась, когда ее величество успело разучить довольно новый танец. Вскоре к ним присоединился принц, пригласивший на первый танец юную леди Аннетту. Я мысленно усмехнулась. Хороший ход, если он решил запутать всех. Но долго размышлять о тактике принца мне не дали. Леди Таунсенд, рядом со мной откуда-то появился Генри, словно не уходил далеко, постоянно держа в поле зрения. Возможно, так и было. Лорд Визен, я улыбнулась и вложила ладонь в его руку. Потом кокетливо улыбнулась. — Вы сейчас приглашаете меня как представитель парламента или как частное лицо? А это имеет значение? Кажется, он немного погрустнел. — В принципе, нет. Я снова улыбнулась. Просто не хотелось бы, чтобы вы танцевали со мной только потому, что ваш отец делегировал вас на бал от оппозиции. Нет, с этим он справится и сам. Генри показал куда-то в сторону, и я увидела леди Сабрину в обществе представительного мужчины. Надеюсь, он не решит использовать этот бал для выбора мачехи для меня. Я не удержалась от смеха. Да, леди Сабрина в качестве мачехи для Генри Визана это очень весело. Этот танец закончился. Начался следующий. Их величество заняли свои места в креслах, в то время как премьер-министр, напротив, пригласил кого-то из участниц. Вот интересно, что именно они планируют оценить. То, как мы танцуем, так здесь такие учителя, что даже корова на льду будет грациозно исполнять пируэты. Поведение девушек, думаю, мы научены первым днем конкурса. А больше ничего мне в голову не приходило. Как верно заметил Антуан, никто не знает, что пришло в голову его родителям, особенно матери. После лорда Визана меня пригласил незнакомый мне мужчина. Потом еще два танца я не знала своих партнеров по именам. Четвертый провела в обществе лорда Шермана. Пятый — с лордом визаном старшим И только на шестом танце моим партнером стал принц. — Как ваше настроение, Олесия? — поинтересовался Антуан. — Можете не поверить, но мне скучно, — призналась я. — На балу? — мужчина явно удивился. Мне почти не с кем поговорить, ну, кроме скучных светских разговоров о погоде. Я никого не знаю. Раз призналась в одном, можно признаваться и в остальном. Тем более принц не тот человек, с кем нельзя немного пооткровенничать. К тому же сегодня в любом случае я покину конкурс. — Не переживайте, леди, — улыбнулся он. — Еще два обязательных танца. Потом будет перерыв, после чего появятся и молодые кавалеры. Родители специально сделали так, чтобы первую часть вечера вашими партнерами были только те, кто потом будет высказывать свое мнение о девушках. — Чтобы танцы не затянулись до утра, — попыталась пошутить я. — Что-то вроде того, — усмехнулся мой партнер. Продолжить разговор у нас не получилось, поскольку музыка стихла. Новый танец, новый кавалер, относительно молодой мужчина. Видимо, тоже парламентарий. «Вам нравится этот вечер, леди?» Поинтересовался он, словно в организации была исключительно его заслуга. «Да, лорд», — постаралась ответить кратко. «Мало ли, что он подразумевал своим вопросом». «По вам не скажешь», — покачал он головой. «Действительно, лорд-провидец умеет читать мысли?» «Надеюсь, что нет». «Вы не выглядите радостной». «А что, я должна постоянно улыбаться, словно лишенная «Последние события оказали свое влияние», — притворно вздохнула я. «Очень надеюсь, что с нашей подругой все будет хорошо. Прошу прощения за дотошность. Вы были очень близки? Настолько, насколько это возможно между конкурентками», — подобрала я наиболее нейтральный ответ. Мой собеседник с самым серьезным видом покивал. Я опасалась, что он снова начнет задавать вопросы, на которые мне бы не хотелось отвечать. Но музыка стихла. Оставался последний танец, и я думала, кто же еще может пригласить меня. Наиболее невероятной казалась версия, что танцевать придется с самим королем. Но он после первого танца больше никого не приглашал. И пока я размышляла, вновь заиграла музыка. Леди Таунсенд раздалась над ухом. Голос завораживал с первых звуков. Я мысленно простонала. — Лорд Уэстли! заставила себя повернуться и приветливо улыбнулась мужчине. «Я специально ждал последнего танца», — тихо произнес он, словно пытался соблазнить, оттягивал удовольствие. Лесно слышать это. Как хорошо, что голос не задрожал. Больше всего мне хотелось убежать от этого человека. Но я не могла отказать лорду-парламентарию в танце. Или могла. Все равно я не собираюсь участвовать в конкурсе дальше. Увы, мне не дали произнести ни слова. Просто вывел на середину зала, пресекая любую попытку сбежать. Я почувствовала себя в ловушке. — Скажите, леди, — тихо поинтересовался этот лорд, — каково это знать, что всего шаг отделяет вас от короны? — Почему вы так думаете? Я попыталась хотя бы изобразить, что сержусь. Ведь есть претендентки, которым его величество симпатизирует больше, нежели мне. Я вижу, как он смотрит на вас. Ну и как вы проходите конкурсы. С такой легкостью сразу видно, что на вас сделали ставку. Пусть ваше финансовое положение не так хорошо, как хотелось бы, но за вами нет влиятельной родни. Значит, ваша кандидатура выгодна всем. И королю с королевой, и парламенту, включая позицию. «И самому принцу?» «А вам?» Я с трудом заставила себя задать этот вопрос. «И мне?» Последовал ответ. «Поскольку я выступаю на стороне большинства. Да, вы будете очень удобной королевой. Что может помешать мне со временем продвинуть в парламент брата?» Попыталась хоть как-то поспорить я. «Может, чтобы гипноз его голоса перестал затуманивать мне мозги?» «Ничего». Мужчина ослепительно улыбнулся. «Но что мешает ему попасть под опеку правильных людей?» На этот вопрос у меня не было ответа. Точнее, был такой, который мне меньше всего хотелось озвучивать. Поэтому я постаралась сосредоточить внимание на движениях. Точнее, на том, чтобы со всей дури не наступить лорду на ногу каблуком. К сожалению, мое молчание лорд истолковал так, как было выгодно ему. Вы умная девушка, леди Таунсенд, и сами прекрасно понимаете, что все получится так, как выгодно правящей партии. Вы хотели сказать, как выгодно вам? Не удержалась я. Благо, этот мужчина уже составил себе представление об умственных способностях женщин и даже мысли не допускал, что они ошибочны. Разумеется, он широко улыбнулся, иначе эта партия не была бы правящей. Как только наши взгляды начнут расходиться, я благополучно перейду на сторону оппозиции. Ну, или в стране появится третья партия. Все это не так сложно, как может показаться. Я промолчала. На всякий случай похлопала ресничками. Пусть думает, что я одна из глупышек. Мне так комфортнее. — А почему вы решили, что принц заинтересован во мне? — решила прояснить я вопрос, который последнее время не выходил из головы. «Все очень просто, леди». На этот раз на меня смотрелись нисходительно, как умудренный опытом взрослый на маленького ребенка. «Вы единственная девушка, которую он называет по имени, и о которой говорит с восхищением. Я уже молчу о том, что именно о вас он рассказывает больше всего». «Да, я очень надеялась не показать своего разочарования». «Ведь казалось, что все складывается в пользу Ханны. Я думала, что всего лишь одна из конкурсанток. Вы весьма скромного о себе мнения, и мне это нравится», — просветил меня лорд Уэстли. «Увы, последние пару недель у меня не было возможности переговорить с его высочеством о чем-то, кроме дел. Но когда мы с ним обсуждали конкурс в последний раз, он мог говорить только о вас». Получается, лорд не в курсе, что ветер переменился. Это очень хорошо. Я мысленно улыбнулась, и остаток танца продолжала слушать его рассуждения, уже не беспокоясь за подругу. Но вот музыка стихла. Двери бальной залы открылись, сообщая, что обязательная часть бала подошла к концу, и все желающие могут прогуляться или перекусить. Поскольку обычные правила поведения на меня не распространялись, я поклонилась последнему партнеру, благодаря за танец, после чего направилась в сторону соседнего зала, где стояли столы с напитками и закусками. Стыдно признаться, но я проголодалась. Кажется, он не ожидал от меня такой прыти, поскольку догнал только у дверей. — Леди Таунсон? — Да, лорд Уэстли. Я благополучно проигнорировала его попытку воздействовать. То ли пустой желудок помогал, то ли при посторонних он не пользовался своим гипнотическим талантом. — Леди, вы так быстро удалились, а я думал, что наша беседа не закончена. Вы замолчали, и я решила, что это был простой разговор во время танца, дернула я плечиком. В руках уже была тарелка, куда я положила несколько небольших бутербродов, Потом взяла стакан сока и направилась в сторону столика, за которым можно было перекусить. Судя по тому, что и другие девушки тоже решили подналечь на закуски, голодные были многие. Мужчине ничего не оставалось, кроме как взять себе немного еды, напиток и последовать за мной. Краем глаза я успела заметить Генри. Он сердито посмотрел на меня, покачал головой, но не приближался. Стало немного жаль, что он может обо мне подумать. Надеюсь, потом я смогу все объяснить. Мысленно я уже приготовилась к долгому и скучному до начала танцев разговору, но неожиданно лорду Уэстли перехватили. Этого человека я видела в первый раз, но уже была ему благодарна, особенно когда увидела, что мой несостоявшийся собеседник не в восторге от предстоящего разговора. — Да, плоховато он мимикой владеет. Но спокойно перекусить мне все равно не дали. Не успела я приступить к еде, как рядом возник лорд Визен-младший. — Алисия, вы с ума сошли? Тихо, чтобы посторонние не расслышали, напустил все на меня. Я же просил вас как можно меньше общаться с лордом Уэстли. Во-первых, я не могла отказать ему в танце, поскольку он один из тех, кто оценивает сегодня девушек ответила я после чего сделала паузу откусывая бутерброд проживав продолжила во-вторых ее величество просило меня этот вечер вести себя как можно беспечнее у нее есть какой-то план по поимке убийцы и поскольку вы не претендуете на руку и сердце ее сына именно вас сделали подсадной уткой буркнул генри я не могла отказать пожала плечами — Я заплачу больше, если до конца вечера вы не покинете дворца, — предложил мой собеседник. — Сколько она вам обещала? — Пятьдесят тысяч. Судя по тому, как погрустнел лорд, больше он предложить не сможет, разве что отдаст часть своего наследства. Но я сама не стала бы требовать от него такую сумму. Королева явно не личные средства предлагает. Скорее всего, это парламент, готов выплатить такую сумму за поимку убийцы. Шутка ли! Погибли три девушки, а четвертая обезображена. Я постараюсь не выпускать вас из виду, шепнул мужчина, после чего продолжил уже достаточно громко. Так я могу рассчитывать еще на один танец с вами, леди? Разумеется, лорд Визан. Я одарила его одной из тех улыбок, которые достаются желанным кавалерам. Благодарю. Он с поклоном удалился. Я мысленно выдохнула. Может, он и не придумывает себе не весь чего? Но лишняя пара глаз, которая будет за мной присматривать, не повредит. К сожалению, спокойно поесть мне было не суждено. Не прошло и пары минут после того, как меня покинул один лорд, как рядом тут же возник другой. — Леди, прошу простить, мне срочно надо было переговорить с лордом Расселом. — Да, понимаю. Дела не такие дела, — покивала я, заодно похлопав ресничками. Главное не переиграть. А то мужчина заподозрит, что я не такая дура, как пытаюсь казаться. И без того иногда не сдерживаюсь. Но вы, как я понимаю, не скучали. Усмехнулся он, и эта усмешка мне от чего-то не понравилась. Вы же знаете, что Лорд Визен дружит с его высочеством, ну и иногда приносит от него послания. Вот как? На лице Уэстли тут же возникла заинтересованность. И что же хочет от вас наследник? — Подарите ему в следующем туре несколько танцев, — благополучно соврала я. — Ух, только бы не перестараться. — Странно, что вы не договорились об этом, пока танцевали. Кажется, кто-то что-то начал подозревать. — Мы не успели. Я дернула плечиком. Музыка закончилась раньше, чем мы успели поговорить обо всем, о чем хотелось бы. — Мне бы тоже хотелось поговорить с вами, леди. Он заметил, что я доела. Давайте немного прогуляемся. Вечер теплый. Мы можем немного пройтись по парку, посмотреть на иллюминацию. Думаю, это будет намного лучше, чем ждать продолжения бала в зале. Вот оно, мысленно вздохнула я. Сейчас меня заманят далеко от дворца и убьют. Что ж, будем надеяться, что в случае моей смерти брат получит достойную компенсацию. — С удовольствием, лорд, — ответила я. Хотя больше всего на свете хотелось спрятаться в самом большом и темном шкафу, какой только найдется во дворце, ну или в темнице, если снаружи будет стоять стража. Но я заставила себя собраться с духом и выйти на террасу. Лорд Уэстли предложил мне руку и помог спуститься по лестнице, после чего мы медленно пошли по главной аллее. Мне вновь показалось, что на отдалении я вижу Генри, но оглядываться не стало. По дорожке незаметными тенями скользили другие люди. Возможно, среди них и моя охрана. Во всяком случае, я надеялась, что они там.